Май кивнул, словно именно это и ожидал услышать. Оно оставило отметину на каждом из нас. Оно подчиняло нас своей воле, как подчиняло весь город изо дня в день, даже в те долгие периоды, когда спало или зимовало, или что там, делало, между периодами большей активности. Майк поднял палец. Но если оно. подчиняло нас своей воле. Мы, в свою очередь, воздействовали своей волей на оно. Мы остановили оно, оборвали цикл. Я знаю, мы это сделали. Мы напугали оно? Нанесли болезненный удар? Я думаю, да. Я думаю, мы очень близко подошли к тому, чтобы убить оно, раз уж решили, что убили». «Но эту часть ты не помнишь, так?» — спросил Бен. «Нет, я могу вспомнить все до 14 августа 1958 -го года, можно сказать в мельчайших подробностях, но с того дня и до 4 сентября или около того, когда мы снова пошли в школу, полная пустота, нет даже смутных воспоминаний, все стерто. За одним исключением я вроде бы помню Билла, что-то кричащего... О мертвых огнях. Рука Билла судорожно дернулась, задела одну из пустых бутылок, которая свалилась на пол и грохнула, как бомба. — Ты поранился? — пристав спросила Беверли. — Нет, — ответил Бил. Хриплым, сухим голосом, кожа покрылась мурашками, череп будто увеличивался в размерах. Бил буквально почувствовал. Мертвые огни! как он все сильнее и сильнее растягивает кожу на лице. Я подниму. Нет, сядь. Бил хотел посмотреть на нее и не смог. Не мог отвести глаз от Майка. Ты помнишь, мертвые огни, Бил? Мягко спросил Майк. Нет. Губы у него онемели, как случается, когда стоматолог чуть переусердствует с новокаином. Ты вспомнишь. «Очень надеюсь, что нет». «Все равно вспомнишь», — ответил Майк. «Но пока нет». «Я тоже не помню». «А кто-нибудь из вас?» Все покачали головами. «Но мы что-то сделали», — ровным тоном продолжил Майк. «В какой-то момент смогли создать что-то вроде групповой воли. В какой-то момент вышли на какой-то особый уровень взаимопонимания». Сознательно или бессознательно. Он нервно поерзал. Господи, как же мне хочется, чтобы Стэн был с нами. У меня есть ощущение, что Стэн с его склонностью к упорядоченности смог бы выдвинуть какую-нибудь идею. Может, и смог бы, кивнула Беверли. Может, потому-то он и покончил с собой. Может, он понимал, что если и было какое-то волшебство, то для взрослых оно не сработает. — А я думаю, что сработает, — возразил Майк, — потому что у нас шестерых есть еще одна общая особенность. — Любопытно, кто-нибудь понял, о чем я? На этот раз Билл открыл рот и тут же его закрыл. — Ну же, — Майк смотрел на него, — ты знаешь, что это. Я это вижу по твоему лицу. — Не уверен, что знаю, — ответил Билл, — но думаю, что мы все... Бездетны. Это т -т так? Последовали мгновение изумленного молчания. Да, кивнул Майк. Так. Матерь Божья и все ангелы негодующе воскликнул Эдди. Никакое отношение имеет все это к цене фасоли в Перу. С чего ты решил, что у всех в этом мире должны быть дети? Это же бред. У вас есть дети? Спросил Майк. Если ты, как и говорил, не упускал нас. Из виду, то чертовски хорошо знаешь, что нет. Но я по-прежнему считаю, что это ничего не значит. Вы пытались зачать ребенка? Мы никогда не предохранялись, если ты об этом проговорил Эдди, строгательным достоинством, но щеки его заметно покраснели. Так уж вышло, что моя жена немного... Черт, она очень уж толстая. Мы ходили к врачу, и она сказала нам... что у моей жены, возможно, никогда не будет детей, если она не похудеет. Это что, преступление? Расслабься, Эдс, вмешался Ричи, наклоняясь к нему. Не называй меня Эдсом и не вздумай ущипнуть защику, взвился Эдди, поворачиваясь к Рич. Ты знаешь, я этого терпеть не могу. Никогда не мог. Ричи отпрянул, моргая. Беверли, спросил Майк, как насчет тебя и Тома? «Детей нет», — ответила она, — «и мы не предохраняемся». «Том хочет детей». «Я, разумеется, тоже», — торопливо добавила она, оглядев всех. Бил подумал, что глаза у нее очень уж блестят, как у актрисы, старающейся хорошо сыграть. Просто пока не получалось. «Ты проходила эти обследования?» — спросил Бен. «Да, конечно». с губ Беверли сорвался легкий смешок, больше похожий на хихиканье, и тут набилось не зашло озарение, как иногда случается с людьми любопытными и проницательными. Внезапно он многое уяснила Беверли и ее муж Томми, Он же самый чудесный человек во всем мире. Беверли сдала все необходимые анализы и прошла все обследования, но он предположил, что этот чудесный человек ее муж. С порога отверг мысль о том, что со спермой, выработанной в священных яичках, может быть что-то не так. — Как насчет тебя и твоей жены, Большой Бил спросил Ричи. — Вы пытались? Они все с любопытством смотрели на него, потому что знали его жену. Конечно, Одра не была самой известной или самой обожаемой актрисой этого мира, но занимала определенное место в иерархии знаменитостей, которая каким-то образом подменила талант, став средством расчета во второй половине двадцатого столетия. Ее фотография появилась в журнале People, когда она носила короткую стрижку, и по ходу довольно-таки долгого и скучного пребывания в Нью-Йорке, пьеса, в которой Она собиралась сыграть, провалилась. Она приняла участие в телешоу «Голливудские пятнашки», несмотря на категоричное возражение ее агента. Она была незнакомкой со знакомым им всем очаровательным личиком. Биллу показалось, что больше всего его ответ интересует Беверли. «Последние шесть лет мы периодически пытались», — ответил Билл, Последние восемь месяцев, плюс-минус, нет, потому что участвуем в съемках фильма. Он называется «Комната на чердаке». «Знаешь, у нас есть ежедневная, короткая, развлекательная программа, которая начинается в 5.15 пятнадцать по а заканчивается в половине шестого», — прервал его Ричи. «Встреча со звездами». Так на прошлой неделе они посвятили один выпуск этому чертову фильму «Муж и жена с радостью работают вместе». Что-то в этом роде. Упомянули ваши имена и фамилии, но я не связал одно с другим. Забавно, не правда ли? «Очень», — ответил Билл. «В любом случае, Одра сказала, что нам крепко не повезет, если она забеременеет в период подготовки к съемкам, а потом ей...» «Придется десять недель напрягаться на съемочной площадке и блевать по утрам». «Но да, мы хотим детей. И мы пытались». «Обследовались?» – спросил Бен. «Да. Четыре года назад, в Нью-Йорке, врачи обнаружили у Одры маленькую доброкачественную опухоль матки и сказали, что нам повезло, потому что опухоль... Не помешало бы Одри забеременеть, но могла привести к внематочной беременности. Ни у меня, ни у нее детородная функция не нарушена. — Это ни черта не доказывает, — упрямился Эдди. — Но предполагает, — пробормотал Бен. — По твоей части никаких происшествий, Бен, — спросил Билл и чуть не рассмеялся, когда понял, что вместо Бена едва не произнес Сток. «Я ни разу не был женат и всегда соблюдал осторожность, поэтому судебных исков по признанию меня отцом никто не подавал», — ответил Бен. «Больше не знаю, что и сказать». «Хотите услышать веселую историю?» — спросил Ричи. Он улыбался, но глаз эта улыбка не затрагивала. «Конечно», — кивнул Бил. «Веселенькое у тебя всегда хорошо получалось». Твое лицо, что моя жопа, дружок! сказал Ричи голосом ирландского копа, характерным голосом ирландского копа. С голосами у тебя гораздо лучше, Ричи, подумал Билл. — Мальчишкой ты не мог изобразить ирландского копа, как не старался. Только однажды или дважды, когда мертвые огни. Так когда же? Твое лицо? То моя жопа?» — повторил Ричи. «Просто не забывай об этом, мой юный друг!» Бен Хэнска внезапно зажал себе нос и прокричал пронзительным, вибрирующим мальчишеским голосом. «Бип-бип!» — Ричи. «Бип-бип! Бип-бип!» Мгновение спустя Эдди тоже зажал нос и присоединился к Бену. Его примеру последовало Беверли. «Хорошо, хорошо!» — смеясь, воскликнул Ричи. «Хорошо!» — Сдаюсь. — Господи! — Да уж, — Эдди откинулся на спинку стула, хохоча до слез. — На этот раз мы прищучили тебя, балабол. — Молодец, Бен. Бен улыбался, но на лице отражалось некоторое недоумение. «Бип — Бип-бип, — повторила Бэф и хихикнула. Я об этом совсем забыла. Мы всегда бибикали тебе, Рич. — Вы просто не могли оценить истинный талант. — добродушно ответил Ричи. Как и в прежние времена, ты мог сбить его с ног, но он тут же поднимался вновь, будто надувная кукла-неваляшка с насыпанным в нижней части песком, изображающая легендарного Джо Палуку. Джо Палука — герой комиксов, большой и неуязвимый. Это был твой очередной взнос в клуб неудачников, верно, Сток? Да, пожалуй, что так. Какой молочина! В голосе Рич слышался благоговейный восторг, и тут же он начал отбивать поклоны прямо за столом, каждый раз при наклоне едва не тыкался носом в чашку с чаем. Какой молочина, дети, какой молочина! Бибип, Ричи, серьезным тоном произнес Бен. И тут же взорвался смехом столь непохожим на его дребезжащий мальчишеский голос. Ты все тот же дорожный бегун! Дорожный бегун – персонаж мультфильмов. «Так хотите вы слушать историю или нет?» – спросил Ричи. «Я хочу сказать, особой разницы не будет. Бибикайте, если есть на то желание. Я умею сносить оскорбления. Я хочу сказать, что перед вами сидит человек, который однажды взял интервью у Оззи Осборна». Среди прочего, Осборн родился в сорок восьмом, настоящее имя Джон Майкл Осборн. славится скверным характером и склонностью щедро пересыпать речь ругательствами. «Рассказывай», – предложил ему Билл, глянул на Майка и увидел, что тот определенно повеселел и заметно успокоился в сравнении с началом Ленча. Произошло это потому, что он увидел, как почти подсознательно и очень легко они входят в старые роли, чего практически никогда не случается. при встрече давних друзей после многолетней разлуки. Бил подумал, что причина именно в этом. И еще он подумал, если и существуют необходимые условия, выполнение которых позволяет воспользоваться магией, то, возможно, за этим Лэнчем они и выполняются, независимо от нас. Мысль эта не особо радовала. Он чувствовал себя человеком, привязанным к боеголовке управляемой ракеты. Действительно, бип-бип. Что ж, начал Ричи, я мог бы предложить вам долгий и грустный вариант или короткий, вроде Стрипа, Блонди и Дегвуд, но, пожалуй, становлюсь на чем-то среднем. Через год после переезда в Калифорнию я встретил девушку, и мы влюбились друг в друга, стали жить вместе. Сначала она принимала противозачаточные таблетки, Ну, от них ее все время тошнило. Она говорила о том, чтобы ставить спираль. Но я ее в этом не очень-то поддерживал. В газетах как раз начали появляться статьи, что этот метод контрацепции опасен для здоровья. Мы много говорили о детях и сошлись на том, что не хотим их, даже если примем решение узаконить наши отношения. Безответственно приносить детей в такой говенный, опасный, перенаселенный мир и бла-бла-бла, Бла-бла-бла, давай подложим бомбу в мужской туалет в здании Банка Америки, вернемся в нашу квартиру, покурим травку и поговорим о различиях между маоизмом и троцкизмом. Вы понимаете, о чем я? А может, я очень уж сильно наезжаю на нас обоих? Черт, мы были молоды и достаточно идеалистичны. Короче, я перерезал семя выводящие протоки, как-то говорят обитатели Беверли-Хиллз, со свойственным вульгарным шиком. Операция прошла без проблем и после операционных осложнений. Такое случается, знаете ли. У одного моего приятеля яйца раздулись до размера покрышек Кадиллака модели 59 -го года. Я собирался подарить ему подтяжки и пару бочек на день рождения, этакий эксклюзивный грыжевой бандаж, но они успели уменьшиться до того. «Чувствуется присущее тебе такты благородства», — заметил Билл, и Беверли опять начала смеяться. Ричи ответил широкой, искренней улыбкой. «Спасибо тебе, Бил, за слова поддержки. Слово «фак» встречается в твоей последней книге 206 раз. Я считал». «Бип-бип, балабол», — серьезным голосом ответил Бил, и все рассмеялись. Биллу уже и не верилось, что всего десять минут назад они говорили об убитых детях. Продолжай, Ричи, мешался Бен. Твоя история затягивается. Мы с Энди прожили два с половиной года, дважды вплотную подходили к тому, чтобы пожениться. Судя по тому, как все обернулось, Избавили себя от головной боли и суеты, связанной с разводом. Ей предложили работу в корпоративной юридической фирме в Вашингтоне примерно в то же время, когда я получил предложение от радиостанции «Клад» поработать диджеем по выходным. Не так, чтобы много, но дверь для меня уже приоткрылась. Она сказала, что это ее большой шанс... А я самый отъявленный мужской шовинист Соединенных Штатов, раз хочу ее остановить, да и вообще она по горло сыта Калифорнией, я ответил ей, что это и мой шанс. Мы полаялись, потом снова полаялись, и в итоге Сэнди уехала.